Глава 25. Моменты истины. Рассказ занял неожиданно много времени, хотя Титов и старался быть кратким. Шерепа энергично взмахивал руками и ругался, засыпая начальника вопросами. Машков молчал и хмурился, о чем-то напряженно размышляя. Бобров наблюдал за разговором с видимым интересом. Порой вставлял короткие замечания, но больше тоже выступал слушателем. — Значит, от Фаморы вы город избавили? — подытожил Бобров. — Прекрасно. Я очень на вас рассчитывал в этом вопросе. — Вы именно ее Умбру тогда показывали, да? — уточнил поручик. — Нет, что вы! Стоит больше доверять вашей второй половине. Она ясно сказала. — Так бы эта Фамора и дала Умбру с нее снимать. Это один из местных жителей. Я лишь хотел подтолкнуть вас к скорейшему осознанию собственного положения в окружающем мире и немного предостеречь. «А заодно посмотреть, как мы станем выкручиваться самостоятельно», — переначал Натан. И «Этого следовало ожидать. Как и постоянных проверок на вшивость, даже если мы в одной лодке. И за эту небольшую любезность с Умброй, как я понимаю, стоит поблагодарить. Потому что это большее, на что мы можем рассчитывать, верно?» «Такие времена», — развел руками Бобров. «Это прежде середник мог позволить себе сиднем сидеть в избушке и в ус не дуть. А нынче беззубого съедают». «Зато теперь я понимаю, почему прежние попытки охранки подобрать сюда проводника провалились. Нави очень по душе госпожа Брамс, и она не желала соглашаться на другую». Но чтобы уравновесить силу Аэлиты, требовался не менее незаурядный человек. «Разберемся», — поморщился Титов. «Откройте тайну. Лично вы кто? Ведь не дивь. И почему сами не избавились от этой фоморы, хотя наверняка могли?» «Не дивь. Но сущность моя к делу не относится». Со смешком отозвался Бобров, поправив очки. «А избавиться...» Это скользкий вопрос. Она не вступала в противоборство с Навьями и не давала повода избавиться от себя по нашим законам. Предпочитала находиться среди людей. А для суда и наказания по человеческим законам у меня тоже не было никаких прав и доказательств. Впрочем, теперь последние наверняка найдутся. Он обвел задумчивым взглядом гостиную. «Вы уже осмотрелись? Здесь есть какие-нибудь документы?» «Не успели», — слукавил Натан. «У Аэлиты при себе не было нужных приборов, а без них лес чревато». «Господа вот вызвались все привести. А теперь, может быть, вы позволите нам выполнить нашу работу? Обещаю, если попадется что-то интересное по профилю охранки, непременно передам ваши руки». «Ну что ж, будем считать, вы меня убедили». «До встречи, Натан Ильич!» Когда он, распрощавшись, вышел, в комнате повисла тишина, исполненная чувство облегчения и покоя. Здесь как будто стало проще дышать, и соскори некоторое время молча наслаждались этим ощущением. «Давайте уж к делу. Не хочется до завтра оставлять». Мужчины одновременно с сомнением покосились на мирно спящую в кресле вещевичку и с молчаливым единодушием решили ее не будить. Машков сам справится. Обыск затянулся за полночь, но с этим обстоятельством вполне примеряла его результативность. Начать с того, что в сливе ванны, куда соскоре не пленились залезть, хотя и заняло это больше часа, нашелся крестик на порванной цепочке. Он подходил под описание того, что принадлежал покойной Наваловой, и можно было утверждать, что свою смерть женщина встретила здесь. Нашлись и следы визитов некоего мужчины. Забытый мужской зонт, в постели под матрацем завалившаяся запонка. Предметы были хорошего качества, но фабричного производства, не штучные, да и отпечатки на них, как назло, оказались смазанными, так что установить владельца не вышло. Распотрошили со скорее секретер, в котором обнаружилось несколько тайников, пара даже с неприятными сюрпризами. Мужчинам хватило опыта избежать серьезных последствий, но изучение документов отложили на потом, бесцеремонно собрав ценные бумаги в наволочку за неимением иной тары. Осмотрели камины и единогласно постановили, что именно в нем сгорела одежда убитых. Среди золы попались непрогоревшие обрывки ткани, пуговицы и еще кое-какие мелочи. Осталось там немного. Установить происхождение находок не вышло бы, но общую картину они подкрепляли. Комнаты, подвал... Да как будто все. Находки в департамент забросим, и можно отдыхать. Спасибо вам за помощь. Это было познавательно, — тонко улыбнулся Машков. — Пойдем, что ли? «Надо только Брамс разбудить». «Совсем-то девчонку заморил? Черков не простит?» Титов мучительно скривился и махнул рукой. «Как-нибудь выдержу». «Да и чего ее будить? Уж до машин-то донесу», — добавил в полголоса, когда мужчины вошли в гостиную. Шерочка с маширочкой озадаченно переглянулись, но предлагать помощь не стали. Достаточно было взглянуть, с какой нежностью и осторожностью Петроградец выколупывает свернувшуюся клубком вещевичку из кресла и как-то в полусне обнимает его рукой за шею, тихонько пробормотав «домой», чтобы понять, что стороннее участие излишне. — На свадьбу ты позовешь? — не удержался от шпильки Шерепа. — Куда я денусь? — улыбнулся Натан в ответ. — Дверь придержи, гость дорогой. И запереть за собой не забудь. Засаду бы тут оставить. Так и доехали. Машков с уликами в охапке, Титов с элитой. На попытку последнего поучаствовать в доставке улик, оба Владимира только одинаково зашикали, отправив его с ценной ношей домой. Поручик по дороге с тоской вспоминал баню, которую обещалась затопить хозяйка, и понимал, что та откладывается на неопределенный срок». Однако он слишком плохо знал Проклову. Упрямая вдова решила, что для бани никогда не поздно, поэтому тут же бесцеремонно загнала туда так до конца и не проснувшуюся вещевичку, а через час и до в очередь дошла. В общем, после такого дня, да еще хорошо пропаренной, Натан уснул, кажется, еще по дороге к постели и проспал безо всяких снов и тревожных мыслей не только первых петухов, но и вторых, и даже третьих с трудом продрав глаза лишь к десяти часам, и то только благодаря хозяйке, заволновавшейся о постояльцах, не влетит ли им на службе. В департамент Титов с Брамс заявились уже к полудню. Ничего интересного они не пропустили. О засаде еще с вечера распорядился Машков, а документы в наволочке дожидались своего часа. Покосившись на них, поручик решил, что подождут еще, а случаем следовало воспользоваться. В двадцать третьей комнате в этот момент, помимо них с элитой, присутствовала только Михельсон, к которой у него имелся ряд вопросов. Не по существу, сводящихся больше к сакраментальному, и как вам не стыдно, но задать их все равно хотелось. «Ну что, Элеонора Карловна, рассказывайте», — насмешливо проговорил поручик, усаживаясь через стол отдела производительницы и разглядывая ту поверх пишущей машинки. Женщина с невозмутимым видом смолила папиросу, читая колонку в сложенной пополам газете. Отгораживаться от начальника она не стала. Глянула на него искоса, выпустила ноздрями дым и с мечтательным видом заговорила. — Когда я была юна и невинна, за мной ухаживал один пехотный офицер. — Погодите, какой еще офицер? Вы о чем? — Ну, ты же велел рассказывать. А что не уточнил? — ехидно парировала Михельсон. — Да, упущение, — хмыкнул Натан. — Но в таком случае ответьте хотя бы. Вы человек? Ведьма? — Каждая женщина немного ведьма, — расхохоталась Элеонора. — Ну я тоже, в меру своих скромных талантов. Опыт его, знаешь ли, не пропьешь? — Так люди говорят. Она назидательно воздела мунштук. Я бы с радостью поупражнялся с вами в острословии, но, увы. Он выразительно кивнул на стол с наволочкой на нем. — Вы многое знаете о Нави, Яве, Середниках. Я прав? Ваши бесконечные намеки и оговорки наконец-то собрались воедино. — Ох, Титов, какой же ты занудный порой! — усмехнулась Михельсон, закусила мунштук и перегнула газету на другую сторону, пробегая строчки глазами. Поручиться, что она вообще понимает написанное, а не делает вид, Натан не мог. «Ну, знаю, и что. Легче тебе от этого?» «Представьте себе, да», — спокойно согласился он. «Но, допустим, ведьма. И что тебе из этого?» «Для начала достаточно признания», — усмехнулся Титов. «А дальше у меня к вам множество вопросов. Например, почему вы, зная подлинное положение вещей, Вместе со всеми терпели Валентинова и не постарались от него избавиться. «Кстати, где он?» «Так он тебе и явился, да. Один раз ты ему уже лицо начистил, а теперь...» «Как вы силу почули, он тебя вовсе десятой дорогой обходить станет. Скорее уж можно рассчитывать, что он от нас сам сбежит. А вывести...» «Кто тебе, Титов, сказал, что я добрая ведьма?» Ухмыльнулась Михельсон. «Интуиция». Невозмутимо отозвался тот, не поддаваясь на провокацию. И опыт. — Ишь ты! Но не могла я вмешиваться. Когда середника нет, лезть в чужие дела можно, только если кто-то опасное чего творит. А Валентинов жрал аккуратно. Ни разу даже не подошел к границе дозволенного, так что и придраться не к чему. — Пусть так, — примирительно кивнул Натан, не желая продолжать пустой разговор. Давайте я вас лучше немного по службе нагружу. узнать кому принадлежит дом на Притеченской, 53 номер, а я бумагами займусь. Брамс оценила масштабы бедствия и изъявила готовность помочь. Поручик возражать не стало. через пару часов работа принесла весьма интересные плоды. В одном из конвертов вместо письма обнаружились аккуратно проложенные пергаментной бумагой микрофильмы. «Дамы, в департаменте есть техника, чтобы посмотреть эти картинки?» Титов буквально сделал стойку, словно охотничий пёс. «Есть, есть, темная комната с проектором!» усмехнулась при виде такого рвения Михельсон. «Пойдёмте, тут рядом!» Возбуждение и предвкушение поручика быстро передалось его спутницам, так что к нужной комнате компанию устремилась едва ли не в припрыжку — что, впрочем, не помешало Элеоноре аккуратно запереть на ключ логово уголовного сыска. Оставлять ценности без пригляда Михельсон никогда не любила. На микрофильмах обнаружились чертежи. Десяток снимков настолько сложных изображений, что в глазах сразу же заребило от линий. Титов, ни черта не смысливший в технике, и Элеонора, понимавшая даже меньше него, напряженно уставились на Брамс. А Элита, на тебя вся надежда, высказал общий настрой мужчина. Что это? Хотя бы примерно. Ну, я не специалист, а теоретик, пробормотала вещевичка, рассматривая чуть расплывающиеся в луче проектора изящные лекальные кривые с последнего кадра. И фамилии тут с названием закрыты. Она указала в угол, где, по ее представлению, должны были находиться он, однако имелось только белое пятно. «Хотя бы какое-то предположение?» «Предположение? Где-то там была система впрыска горючего». Брамс задумчиво потерла ладонью лоб. «Странная, но определенно она. Впрыск, кажется, идет вот сюда». На чертеже красовалась неведомая штуковина, похожая то ли на затейливый графин, то ли на шахматную пешку, и Аэлита обвела рукой ее голову. «А вот что происходит дальше, я не представляю» добавила со вздохом. «Обычно высвобождаемая из топлива энергия толкает поршни, а тут ничего такого нет. Впрочем, куда-то же должно идти пламя. Наверное, вот сюда». Она провела рукой по горлушку графина, потом поменяла микрофильм и принялась вглядываться в совсем уж непонятную титову схему. Вернула пешку, опять сосредоточенно умолкла. «Да бог с тем, как она работает, что это?» — не выдержал поручик. «Не знаю. Для оружия великовато, а в остальном...» «Хм... А знаешь, это же движитель!» — сообразила Брамс. «Я совсем забыл, а ведь наш ректор в своих работах как раз нечто подобное описывал. «Просто это не моя область», — пояснила смущенно. «Об эффективности ничего не скажу, но он большой. Самолетный, наверное». «Если эти снимки ей понадобились, значит, эффективен», — отмахнулся Титов и сощурился, пристально разглядывая чертеж. «Движитель, говоришь?» «Тогда я знаю, кто наш убийца, осталось только доказать». «Непонятно, ради чего он на измену подписался, но...» «Элеонора Карловна, Горбача надо задерживать. Отправьте к нему городовых и кого из наших, хорошо? А мы с Брамс прокатимся на взлет». «Отправлю». «Никуда он не денется. Летите, голуби!» — усмехнулась та, жестом веля в имитации с проекторной. «И что нам там нужно?» — поинтересовалась элита «И почему ты так уверен, что это именно Горбач?» «Все просто», — спокойно отозвался Титов. «В доме, где убита Навалова, находятся чертежи некоего необыкновенного движителя. И Горбач, чья жена умерла той же смертью, что проститутка, По стечению обстоятельств является вещевиком, способным стереть Умбру, и работает на военном заводе, где занимается темой движителей. Пока главным и единственным доказательством невиновности Горбача является его алиби на два последних убийства. Раньше мы могли уверенно положиться на данная охрана завода. А вот теперь, когда под городом обнаружилась огромная сеть переходов, да еще проявили себя существа, способные кому хочешь Задурить голову? Можно поискать лазейку. Вряд ли Фамора могла обмануть вещевую защиту, иначе ей бы никакой горбач не понадобился. Но есть и другие варианты, которые можно проверить. Сомнений в том, что он убийца, почти не осталось, но оставались непонятны некоторые детали. Роль Наваловой, смерть бедняжки Деминой. Неужели швея провинилась только тем, что зналась Меджаджевым, и внешне подходила на роль жертвы маньяка. Женута Горбач, вероятно, наказал за измену, и бывшего друга подставил с той же целью, но это тоже предположение. А еще непонятно, что толкнуло на преступление обеспеченного умного человека с отличным жалованием. Сначала пришлось заглянуть в арсенал и получить под расписку новое оружие. С пустой кабурой поручик чувствовал себя неуютно. Погнутый именной нога остался дома до тех пор, пока у хозяина появится временный визит к оружейнику. Натан полагал, что револьвер обречен, но решил дождаться вердикта мастера. В гараже неожиданно возникла заминка. Привезли Буцефала, и с ним возился один из механиков. Уж, конечно, Брамс не могла пройти мимо любимого коня и кинулась справляться о его здоровье. Известия оказались утешительными, и к жениху элита вернулась в исключительно приподнятом настроении. «Будет жить?» — весело полюбопытствовал поручик. «Завтра будет готов», — с удовольствием ответила она. «Так что не придется шоферов дергать». «Не придется», — согласился Титов, ощутив сожаление. Автомобиль привлекал его куда больше железного коня, но не разочаровывать Джо Брамс. «Только ты помнишь, что куртка твоя тоже пришла в негодность?» «Да, действительно», — посмурнела вещевичка. «Надо новую найти. И шлем тебе. Проку от него!» — скривился поручик, но развивать тему не стал. Один из служебных автомобилей выкатился из ворот и уверенно устремился в сторону взлета. Проход на территорию завода на этот раз занял гораздо больше времени. На месте не оказалось Русакова, а его заместителем был дотошный и мучительно неторопливый тип, который долго трепался с корям нервы вопросами, проверял бумаги и едва не пробовал на зуб записку от Боброва. Наружностью своей этот мужчина, назвавшийся Марьяновым, до комичности походил на упыря. Тощий, с бледной в синеву кожей, покрасневшими глазами и редкими седыми волосами хотя был при этом, кажется, человеком и даже, насколько мог судить Титов, вполне здоровым. Наконец, преодолев все бюрократические препоны и получив сопровождающие одного из неразговорчивых, хорошо вооруженных охранников, полицейские именовали проходную. Прямо от проходной начиналась широкая главная улица, которая тянулась с полверсты и упиралась в стоящие на рельсах направляющих громадные створы ворот сейчас те были раздвинуты, и в сумрачном зеве ангара смутно виднелся обрез широких плоскостей, вероятно, самолетных крыльев. По обе стороны от дороги тянулись сумрачно строгие производственные корпуса, слева старый, из темно-красного кирпича, с высокими арочными окнами, справа новый, из светло-серого бетона, с крашенными в легкомысленно-зеленый цвет переплетами квадратных окон. Здание дороги отделяло аллея молодых каштанов. Провожатый свернул направо, где между забором и цехом тянулась дорога поуже, обогнул бетонный корпус. За ним обнаружилась ветка железной дороги, связывающая взлет с окружающим миром гораздо прочнее и надежнее, чем обыкновенный асфальт. Полотно ее проходило под запертыми сейчас воротами и разделялось на несколько тупиковых рукавов. За дорогой тянулся еще один бетонный корпус. Туда полицейские вслед за охранником и устремились. Нырнув в калитку, прорезанную в высоких серых воротах, пришельцы окунулись в шумное механическое многоголосье. Ряды станков свистели и гудели. Где-то в отдалении, невидимо отсюда, тяжело и размеренно громыхал кузнечный пресс. Кисло пахло металлом и солидолом. Вид взлета изнутри как его территории, так и вот этого цеха, впечатлял и даже завораживал. Громадные сооружения, деловитуснующие туда-сюда мотоплатформы и грузовые автомобили, везущие разнокалиберные ящики и непонятные конструкции сложных форм, изобилие могучих производственных машин — При виде всего этого непривычных к подобным картинам людей Титова, в частности, охватывала смесь тревожного трепета и гордости. Провожатый пересек цех вдоль узкой стены, свернул в сумрачный глухой коридор, откуда ступил на лестницу. Несколько длинных пролетов, опять коридор, уже заметно более тихий и светлый, вдоль которого тянулись ряды пронумерованных дверей. Еще одна лестница, снова вниз, и тяжелая дверь с кодовым замком впустила посетителей в просторную темную залу без окон, потолок и дальняя стена которой терялись сумраке слегка разбавленным электрическим светом тусклых голых лампочек, свисающих с потолка на длинных проводах. В центре зала угадывалась бесформенная темная громадина, низкая надсадно гудящая на одной ноте. Почти у входа, под светильником, расположилось несколько столов, заставленных приборами. Среди электрических ящиков белели замасленные листы бумаги, покрытые таблицами, и чертежи. На стуле, покачиваясь на его задних ножках и закинув ноги на стол, сидел молодой мужчина с самой безалаберной наружности и что-то читал. При виде гостей он нехотя выровнялся и отложил книгу. Охранник представил его как ведущего инженера Сергея Аркадьевича Глухова и начальника Горбача, припоручил соскорей его заботам и откланялся. Глухов оказался бойким и жизнерадостным человеком, которого ответственность вынуждала неотлучно сидеть с приборами, а характер заставлял от этого страдать. Проще говоря, инженер отчаянно скучал тут в одиночестве, и Натанус элиты, выслушав цель их визита, обрадовался как любимым друзьям. Усадил, приволок из темноты третий стул для себя и с удовольствием включился в разговор. Горбача он охарактеризовал положительно, как надежного и ответственного работника, талантливого и умелого вещевика. Дефирам бы не пел, но дал понять, что сотрудничеством с ним доволен. Однако у Титова сложилось впечатление, что собеседник в чем-то лукавит. «Вот вы его как служащего описали подробно и хорошо, а что он за человек?» — спросил следователь, сообразив, что его за дело в словах инженера. «Да мы ж с ним не друзья и не родня, чтобы мне его знать хорошо», — нехотя отозвался Глухов. «А все прочее досужие сплетни». «Сергей Аркадьевич, вы, кажется, не вполне меня поняли», — мягко проговорил Титов. Мы расследуем три убийства и, вероятно, дело о государственной измене. В таких вопросах не бывает мелочей, сплетен. Важна каждая деталь. Горбач скрытный человек, о нем трудно говорить уверенно. Собравшись с мыслями, начал Глухов. Но чудится в нем второе дно. Вот сравнить с Меджаджевым. Руслан Яхьяевич сложный человек. Его не назовешь приятным или обаятельным. Он груб, резок. В отличие от тактичного, приятного Сергея Михайловича. Однако ему я бы, как говорят, без сомнений доверил прикрывать спину в бою. А вот с Горбачем в строю и рядом не рискнул встать. — Сергей Аркадьевич, а вам сколько лет внезапно задачился Титов? «46, — 46 рассмеялся тот. — Не тушуйтесь, вы не первые, кого моя наружность в заблуждение вводит. Как говорят, маленькая собака до старости щенок. — Простите, я вас перебил. А в чем выражается эта натура Горбача? Он производит приятное впечатление. «Да вот я потому и не хотел ничего говорить. По сути-то ничего плохого сказать нельзя. Сплошь домыслы если угодно, чутье. Казалось бы, ненавязчивость весьма неплохая черта. Однако, ну вот видите, я даже толком объяснить не могу, что с ним не так. Не крал, не врал, не подставлял. Но все равно не по душе». Хотя нет, придумал, как это чувство назвать. Он не назойлив и не необщителен, словно бы не из внутренней сдержанности, скромности или любви к одиночеству, а из брезгливости. Никогда грань не переходит, не теряет контроля, но отношения чувствуются. Надеюсь, я не запутал вас таким отзывом. Напротив. Натан задумчиво потер подбородок. Титов, помимо личных впечатлений от встреч с Горбачом, прекрасно помнил ту характеристику, которую дал ему Миджаджев. Сегодняшние слова Глухова отлично с ней сочетались. Ведь и Руслан Яхьяевич отмечал заносчивость Горбача-ребенка. «Это все? Или, может быть, что-нибудь еще припомните? Что он любит, чем увлекается? Или он вообще ни о чем не разговаривал, кроме службы?» «Нет, от чего же?» «Он увлекается местной историей и генеалогией», — ответил Глухов. «А что любит?» «Знаете, есть порода людей, которые зависят от вещей. От обычных, повседневных, не тех, о которых вы подумали. От вещей, а не от вещей. Одежда, драгоценности, статуэтки, картины, что угодно. Самый наглядный пример — это страстные коллекционеры. Горбач из них? В некотором роде». Может, не в утрированной степени, но для него куда важнее внешний облик, нежели содержание. Мне он, может, потому так и не симпатичен. Не люблю а барахольщиков». «А почему вы им так интересуетесь? Подозреваете?» «Проверяю», — уклончиво ответил Натан. «Скажите, Горбач дежурит именно здесь?» «И когда это происходит, насколько часто он остается в одиночестве?» «Мог незаметно отлучиться на некоторое время?» «В ночь всегда остаются двое — вещевик и кто-то из инженеров или слесарей потолковья», — принялся за пояснение Глухов. «Одному нельзя, опасно. Мало ли что случится. И сидеть они должны постоянно. Разве что на пару минут выскочить по нужде. Но, положа руку на сердце, скажу, отлучиться мог. Во-первых, обычно один из дежурных спит, кукует по очереди». А во-вторых, цикл работы аппаратуры чуть больше двух часов, и в промежутке от дежурных ничего не требуется, только кое-какие цифры с приборов выписывать. Если повезет и за это время не произойдет сбоя, никто не заметит отлучки. А подделать цифры, которые мы выписываем каждые 10 минут, при большом опыте ничего не стоит, и проверить их не получится. Все показатели статистически пляшут. Но это все ерунда. Он не мог незаметно покинуть территорию. Я вам авторитетно заявляю, что дыр в этом заборе нет. А вот поэтому у меня есть еще один вопрос. На заводе есть подвалы? — Подвалы? — переспросил Глухов. Какие подвалы? — Старые. Хорошая каменная кладка без раствора, арочные своды. — Представления не имею, — опешил инженер. — Это вам с хозяйственниками надо говорить. — Сейчас! — «Ваня! Вань!» Гаркнул он во тьму, откуда в ответ прикатилось эхо. А через несколько секунд сбоку бесшумно возникла, словно соткавшись из мрака, человеческая фигура. Соскоря от неожиданности дернулись, хотя это оказался вполне обыкновенный и совсем не страшный мужчина. Крепкий, худощавый, среднего роста, с русыми волосами и типичным лицом. «Что?» Хмуро изрекло явление и потерло ладонью заспанную физиономию. «Будь другом, проводи людей к Петровичу. Ну, к Вешкину, в главный корпус». Распрощались, выдвинулись. Главным оказалось то старое кирпичное здание у самой проходной, а Вешкиным Остапом Петровичем — бойкий, крикливый, картавый старичок с бородкой-клинышком и лысой головой. Полицию он поначалу пытался выпроводить, но Титов настоял. На выяснение полномочий и споры впустую потратили больше часа, но потом поручик добился отвешки на сотрудничество и почти не удивился, когда подвал нашелся. Здесь он не пустовал. Анфиладу из четырех одинаковых просторных залов заполняли пронумерованные стеллажи, на которых и рядом стояли ящики, бобины, стопки и вязанки всего подряд, болванки, шарики, банки с краской, Стальные прутки в промасленной бумаге, штабеля досок и даже поддоны кирпичей. В зал винтом сходил пологий скат, судя по внешнему виду, построенный совсем недавно, по которому сюда попадали мотоплатформы, а под потолком каталась по рельсам кран-балка. Откуда взялся этот подвал, не знал даже Вешкин. Он был уверен, что тот сложили одновременно с корпусом наверху. Искать тайный проход при посторонних Натан не стал, удовлетворившись видом знакомой кладки. Алиби Горбача рассыпалось, подобно карточному домику. Теперь предстояло арестовать вещевика, у которого сегодня был выходной, найти автомобиль, которым пользовались при перевозке трупа, и сообщить об обнаруженной на взлете лазейке Боброву. Поручик не желал встречаться с ним лишний раз, но умалчивать о таком открытии преступно. Телефон для звонка предоставил Марьянов. Когда Натан сообщил Боброву о подвале, тот страшно ругался. Не на поручика, конечно. С ним сыграла дурную шутку секретность. Высшие чины не имели привычки лазать по чердакам и подвалам, разглядывая каждый закуток, а те, кому подобное полагалось по должности, о существовании ходов не знали. Золотав дыру в оборонной промышленности, поручик двинулся на задержание. Он был не в лучшей форме, но не ожидал серьезных проблем с вещевиком.